Неестественная сонливость нахлынула и на Эшера, когда он взбирался по лесенке, но подняться ей не дала боль в сломанной руке. В темноте он услышал, как Риппен шепнул «Чрево Христово! безголоса, как ветер!». Сияние свечи тронуло бархат его плаща и отразилось в золоченых щегольских наугольниках. На чердаке стоял гроб.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 В гробу лежала Хлоя Уинтердон. Голова её, окруженная вьющейся массой золотых волос, повернута на бок. Рот приоткрыт, клыки и бессветные десны обнажены. В глазах застыл ужас. Она явно была мертва. Плоть, казалось, еще сильнее обтянула ее кости. Единственное кровавое пятнышко виднелась там, где между грудей торчал конец осинового колышка. А рядом с горлом виднелись рваные белые раны. Гриппин проговорил еле слышно. Из неё выпили всю кровь.